День третий. Утро. Дело Джойс Карлайл. Глава 14. Angel Falls. Эпиграф. Боящийся воды доживет да на берегу. Пьер де Марбер. Первое. Спал я мало. Урывками, беспокойно, то и дело просыпаясь. В шесть утра уже был на ногах. Принял душ. Это помогло немного взбодриться. Закрыл раздвижную дверь в спальню, где спал сын. Бросил взгляд на темные воды Гудзона в окне и занялся кофе. Сначала сделал себе эспрессо. Потом включил ноутбук и проверил телефон. Звонил Карадек, оставил сообщение. Хотел о чем-то поговорить. Я перезвонил, но попал на автоответчик. «Черт!» «Где спрашивается Марк?» «Почему не отвечает?» «Нет, я не встревожился. Скорее, почувствовал досаду». Я знал, что Марк не жалует мобильное. Мог даже позабыть телефон в Париже, а сам отправиться с расследованием куда-нибудь на восток Франции. Одним глотком я допил остаток кофе и проглотил таблетку. В ушах шумело, словно сотня вопросов, которые не дали выспаться, бились сейчас в мою черепушку. В серых утренних сумерках я уселся перед светящимся экраном, надеясь, что интернет поможет хоть как-то сориентироваться. Google. Первый запрос. Мэй суюн следователь Нью-Йоркского департамента полиции, вела расследование по поводу смерти Джойс. Еще несколько кликов, и я понял, что Мэй больше не работает в полиции. Она ушла оттуда в начале 2010-х годов и теперь работает в Transparency Project, мощной некоммерческой организации, известной своей программой юридической помощи жертвам судебных ошибок. На сайте Transparency я без труда нашел адрес ее электронной почты и послал письмо с просьбой о встрече. Чтобы освежить в памяти бывшего следователя дело Джойс Карлайл, которому уже минуло девять лет, я в нескольких словах передал его суть. На скорый ответ не рассчитывал. Я даже вообще не рассчитывал на ответ. Но счел своим долгом начать именно с Мэй. Следующий запрос – «Нью-Йорк Herald. В этой газете работала Флоренс Галло, которая, судя по всему, виделась с Джойс спустя несколько дней после того, как похитили Клэр. Тут меня тоже ждал сюрприз. Газеты больше не существовало. Примечание. Необходимо пояснить, что газета «Нью-Йорк геральд прекратила свое существование еще в 1924 году, слившись с газеты «Нью-Йорк Трибьюн, в результате чего начало выходить в свет издание «Нью-Йорк Геральт трибьюн но и оно выходило лишь до 1966 года. Конец примечания. Жертва кризиса исчезла из киосков в 2009 году. Золотым ее веком были 70-е, потом погрязла в долгах. Делались попытки обновить, реформировать газету, и все же трудности на информационном рынке оказались сильнее. Окончательно с ней расправился финансовый кризис. Приглядевшись, я понял, что сайт газеты все еще действует. Без обновлений, но позволяя покопаться в архиве. Алан Бриджес, бывший главный редактор, вместе с небольшой группой журналистов организовал информационный медиапортал под названием Интерсан, финансируемый подписчиками сайт, был сродни Медиапарт и специализировался на журналистских расследованиях в политике. Хорошенько подумав, я вспомнил, что слышал об Алане Бриджесе и его сайте. По горячим следам, после разоблачений Сноудена, Интерсан сразу же разместил собственные материалы о массовой слежке за сетью, полученные из других источников – Я набрал Флоренс Галло и газету «Геральт». Хотелось узнать, о ком еще писала эта журналистка после того, как занималась Джойс. Результат не порадовал. Журналистки давно уже не было в живых.